Глава четвертая У меня есть дядя. Он, казначей, имеет собственную виллу. И он пригласил меня на ужин, устроенный в честь возвратившихся домой. Я иду к нему, потому что этого желают мои родители. Дядя Карл — наш богатый и почтенный родственник, и все окружают его почетом, потому что порой от него перепадают кое-какие блага. Но для меня он всего лишь... головая крыса волк провожает меня до его виллы но псу приходится остаться на улице моя тетка не любит собак я звоню дверь мне отворяет нарядный человек во фраке я смущенно щелкаю каблуками и кланяюсь лишь потом мне приходит в голову что это по всей вероятности лакей о том что нечто подобное еще существует я успел позабыть Он хочет помочь мне снять шинель. От этого еще больше смущаюсь. Но, говорю я ему, смеясь, разве я выгляжу так, что сам больше не могу снять с себя шинель? И я вешаю свою шинельку на крючок. Но он, брезгливо и по-прежнему храня высокомерное выражение лица, снимает шинель и перевешивает ее на соседнюю вешалку. Я с удивлением слежу за его действиями. Тебе следовало бы попасть в лапы к унтерофицеру офицеру Герхарду Геммельштосу. Он бы тебя привел в порядок. Дядя Карл появляется, звеня шпорами, в полном блеске своего мундира, снисходительно здоровается со мною, ведь я нижний чин. Должно быть, он был бы очень рад, если бы я вытянулся перед ним в струнку, но скорее провалится мир, чем он это увидит. Его парадный вид Вызывает вам не раздражение. — Разве сегодня к ужину конина? — спрашиваю я его. «Почему — Почему? — удивленно спрашивает он меня. — Потому что на тебе шпоры, — спокойно отвечаю ему я. Он раздраженно отворачивается в сторону. Удар попал в цель. У всех военных чиновников имеется большое пристрастие к шпорам и к холодному оружию, особенно у тех, которым не приходится ездить верхом. А дядя Карл был бы рад, если бы можно было носить шпоры даже в постель. Тетя Лина выплывает в черном шелковом платье. Она худа, как гладильная доска. У нее злые глаза и слащавая улыбка. Мне приходится здороваться за руку с большим количеством людей, и я чувствую, как меня ударяет в пот. Эти люди двигаются легко, как женщины. Рядом с ними я кажусь себе настоящим танком. Я привык к землянкам, а не к гостиным, и поэтому чувствую себя здесь очень неловко. Я боязливо пытаюсь спрятать руки. Окопная грязь глубоко въелась в кожу. Украдкой я пытаюсь вытереть руки о штаны. Несмотря на это, они влажны от пота, когда приходится здороваться с кем-нибудь. В результате я сталкиваю какую-то фарфоровую статуэтку, разлетающуюся на полу в дребезги. Жаль, говорю я, но это все такие ломкие штуки. Тетя Лина нагибается над осколками, словно над мертвым младенцем, и что-то бормочет о настоящем китайском фарфоре. Я пожимаю плечами. Разве можно так расстраиваться из-за какой-то гипсовой штуки, словно речь идет об ампутации ноги? Одной единственной бомбы, сброшенной с аэроплана, оказалось бы достаточно для того, чтобы разнести вдребезги всю эту лавочку вместе с заготовленными на кухне блюдами. И вот это последнее было единственным подлинным ущербом. Я рад тому, что, наконец, садятся за стол. Рядом со мной сидит какая-то девушка в буа из лебединых перьев. Она мне нравится, но я не знаю, о чем мне говорить с ней. солдатам мало приходится разговаривать, и совсем не случалось толковать с дамами. Остальные очень оживленно беседуют между собою. Я пытаюсь прислушаться к их разговору, чтобы извлечь для себя некоторую пользу. Они толкуют о революции, акциях, политике и условиях мира. Тетелина сожалеет о прежних таких великолепных парадах. «Да, в те времена все было иначе, чем теперь». соглашается дядя Карл. Он взволнованно взбивает свои усы и утверждает, что если бы мы могли выдержать еще два месяца, то война была бы выиграна. «Неужели бы вы в самом деле больше не могли выдержать?» спрашивает он меня. «Если бы у нас было так, как здесь у вас, мы выдержали бы», отвечаю я ему и жадно глотаю суп с мозгами. «Это только сегодня у нас так». Ядовито шипит тетя Лина. «Обычно мы едим репу». Разговор продолжается. Меня воротит от всего, что мне приходится здесь слышать. Я чувствую усталость. Как все это безразлично при сознании, что одной гранаты достаточно, чтобы оборвать все эти разговоры. Мне становится скучно. Я чувствую, что вообще не подхожу ко всей этой компании. Девушка с лебединым боа насмешливо осведомляется у меня, не онемел ли я на фронте. «Нет», — отвечаю я и думаю, — «глупая гусыня, тебе бы следовало сидеть рядом с Коссале Они бы здорово посмеялись над всей этой ерундой, которую приходится здесь выслушивать и которой вы так гордитесь. Но меня все это злит. Коссале, во всяком случае, не стал бы из-за этого злиться». Но к счастью в это мгновение на стол подают котлеты. Я вдыхаю их запах. Да это настоящие свиные котлеты, жареные на настоящем сале. При виде котлет я забываю о всех невзгодах. Я беру котлету поосновательнее и с наслаждением начинаю жевать. Котлета изумительно вкусна. Как давно я не ел таких котлет. В последний раз я их ел Во Фландрии нам удалось поймать двух поросят. Мы сожрали их в чудесный летний вечер до косточек. Тогда еще был жив Кацинский, ах, Кат, и Пауль Беймер. Я опираюсь на руки и забываю о том, где я нахожусь. Настолько отчетливо я вижу их перед собою. Эти поросята были очень нежны, и мы их ели с картофельным пюре. И при этом с нами были Леер и Вестгус. Я углубляюсь в воспоминания. Внезапно меня будет чей-то смешок. За столом наступила тишина. Тетя Лина похожа в это мгновение на склянку с серной кислотой. Моя соседка едва сдерживает смех, и все смотрят на меня. Я чувствую, как меня бросает в пот. Ведь я сижу, как тогда во Фландрии. Забыв обо всем, водрузив локти на стол и вцепившись обеими руками в кость. Мои пальцы в жире, я обгладываю косточку. Все остальные едят чисто при помощи ножа и вилки. Я не осмеливаюсь шелохнуться. Побагровев, я откладываю косточку на тарелку и опускаю глаза. Как мог я настолько забыться? Но я ведь не умею иначе. Там мы всегда так ели. В лучшем случае у нас была там ложка или вилка. Но во всяком случае, никому и в голову бы не пришло оставить кость необглоданной. Теперь к чувству стыда у меня примешивается чувство злобы. Я зол на дядю Карла, который преувеличенно громко начинает рассуждать о военных займах. Я зол на всех этих людей, которые воображают, что они и их умные разговоры, и фарфоровые статуэтки... имеют какое-то значение. Я зол на весь мир, который продолжает жить, погрузившись в свою мелочную жизнь, словно не было этих последних ужасных лет, в течение которых существовали лишь жизнь или смерть. И ничего больше. Я чувствую желание бросить тарелку в их жирные, чисто выбритые рожи. Я хотел бы крикнуть им о стонах и страданиях умирающих. Я хотел бы... положить им на стол обезображенный труп Шредера и крикнуть «Вот так! Теперь продолжайте есть, если можете! Там мы сумели преодолеть себя и смерть! Там мы могли есть возле трупа!» Вы назовете это жестоким, но в нас все-таки не умерла любовь. Впрочем, вам этого не понять. Но я молчу. Какой смысл было бы говорить им обо всем этом? И я не замечаю, что я накладываю себе компот на ту же самую тарелку, с которой я ел мясо, хотя для компота и приготовлена стеклянная мисочка. Я жадно напихиваю рот ясным. Я хочу хотя бы основательно насытиться. И при первой возможности я ускользаю. В передней торчит лакей во фраке. Я прошу у него свою шинель и говорю ему Ты бы тоже пригодился нам на фронте, полированная обезьяна. Ты и вся твоя шайка. Я с треском захлопываю за собой дверь. Волк ждет меня перед домом. Он бросается ко мне. Пойдем, волк, — говорю я псу, и внезапно во мне пробуждается сознание, что ни фарфоры, ни котлеты вызвали во мне эту злость. Пойдем, волк, — повторяю я. Это нам не компания. Мы скорее столкуемся с любым Томми, с любой французской окопной крысой. Пойдем к нашим товарищам. Они лучше, хотя и чавкают и едят руками. Пойдем. И мы бежим. Пес и я. Бежим изо всех сил. Все скорее и скорее. Задыхаемся, несемся, слаем, Бежим, как сумасшедшие. Но глаза наши горят, ведь мы живем. Пусть все идет ко всем чертям, но мы живы, мы живы, волк. Я иду с вокзала навестить Адольфа Бетге. Я сразу узнаю его дом. недерман столько раз описывал мне его. Фруктовый сад. Яблоки еще не сняты с деревьев, и на траве под деревьями они лежат во множестве. Перед дверью в дом на открытом месте стоит большое каштановое дерево. Под ним стол и каменная скамья. И стол, и скамья, и земля густо усеяны золотисто-коричневыми листьями. Кое-где мерцает березною кожура каштанов. Зеленые иглистые каштаны полопались, и видно блестящие коричневые плоды. Я подбираю несколько каштанов. и разглядываю лакированные в жилках красное дерево плодов с коричневым, более светлым пятном внизу. Я смотрю и удивляюсь, что в мире еще существует нечто подобное. Эти пестрые деревья, окутанные синей дымкой леса, деревья, не расщепленные осколками гранат. Я дивлюсь тому, что существует ветер без запаха пороха и газов, что существует эта жирная и плодородная земля, лошади перед плугами, а не перед обозными повозками, и что за этими лошадьми идут возвратившиеся домой землепашцы в солдатской форме. Солнце спряталось над леском за облачка, но солнечные лучи пробиваются сквозь него. Высоко в небе реют воздушные змеи детей. Легкий, легко и привольно дышит. Нет больше орудий, нет мин, ранец больше не теснит к руть, нет больше сражения, нет больше этой вечной осторожности, сознания, что тебя что-то подстерегает, нет этих вечно крадущихся движений, которые ежесекундно могут обратиться в падение, в ужас, в смерть. Я иду, выпрямившись во весь рост. Мои плечи не тяготят заботы, и я чувствую всю силу, которая таится. в этом мгновении, в возможности находиться в этом мгновении здесь и навестить своего товарища Адольфа. Дверь в дом приотворена. Справа кухня. Никто не откликается. Я громко здороваюсь, никто не выходит ко мне навстречу. Я прохожу дальше и отворяю еще одну дверь. Кто-то одиноко сидит за столом. При моем появлении он поднимает голову. Он оброс, на нем потрепанное обмундирование. Это Бетги. «Адольф!» — кричу я ему, обрадовавшись. «Ты не слышал? Ты, должно быть, спал, а?» Он не меняет своего положения и протягивает мне руку. «Я захотел навестить тебя, Адольф!» «Это хорошо, Эрнест», — мрачно замечает он. «Что-нибудь случилось?» — осведомляюсь я. — Ах, оставь меня, Эрнест. Я сажусь рядом с ним. — Адольф, что с тобой? — Он отстраняется. — Все в порядке, Эрнест, оставь меня. — Хорошо, что один из вас пришел ко мне. Он встает, а то в одиночестве с ума сойдешь. Я оглядываюсь по сторонам. Его жены нигде не видно. Некоторое время он молчит и потом повторяет. — Хорошо, что ты пришел. Он достает водку и сигареты, и мы выпиваем по рюмке. Перед окном расстилается сад, и выяснятся плодовые деревья. Садовая калитка хлопает. В углу бьют темные часы с гирями. Будь здоров, раст. По комнате прокрадывается кошка. Она вспрыгивает на швейную машину и урчит. Через несколько мгновений Адольф начинает говорить. Приходят родители, тесть с Они толкуют мне, а я их не понимаю. И они меня не понимают. Словно мы больше не одни и те же люди. Он опускает голову. Ты понимаешь меня, Эрнест, и я понимаю тебя. А вот с ними иначе, словно стена нас разделяет. Потом я выслушиваю все. Бетгев возвращается домой. с обезьянкой на плече, с большим мешком, с продовольствием, с кофе, шоколадом и даже с отрезом шелка на платье. Кое-что ему продал леддерхоза. Раздобыть кусок шелка было нелегко. Но все-таки он раздобыл его, и он хочет теперь, придя домой, тут же набросить шелк жене на плечи, на спину и спросить, он тебе нравится, Мария? При одной этой мысли невольно начинаешь радоваться, и ноги идут быстрее. Он хочет пройти в дом совсем тихо, чтобы неожиданно очутиться перед женой, но руки не слушаются его. Он чуть ли не бегом проходит дорогу, обсаженную плодовыми деревьями, ведь это его дорога, его деревья, его дом. Его жена сердце колотится. Вот и дверь! Он глубоко дышит. Скорей! Мария! Он видит ее перед собой, Его взгляд охватывает ее всю. Сумрак, Родина, тикающие часы, стол, жена. Он хочет броситься к ней, но она отступает назад и смотрит на него, как на призрака. Он все еще не может постичь того, что происходит. — Ты испугалась? — спрашивает он, смеясь. — Да, — боязливо отвечает она. Он дрожит от волнения. Теперь, когда он очутился в комнате, он чувствует, как все вокруг него колеблется. Слишком долго его не было здесь. «Я не знала, что ты уже возвращаешься, Дольф, говорит она. Она отпрянула назад к шкафу и уставилась на него расширившимися глазами. Что-то холодное пронизывает его, теснит его легкие. «Ты...» совсем не рада мне беспомощно спрашивает он ее да нет же адольф что нибудь случилось продолжает он спрашивать все еще держа в руках свою ношу и тогда она начинает выть она уронила голову на стол почему бы ему тут же не узнать о том что произошло ведь все равно ему об этом расскажут другие расскажут о том что у ней был другой Это было сильнее ее, она вовсе не желала этого, она всегда думала о нем, и теперь пусть, если на то будет его воля, он убьет ее. Адольф продолжает стоять. Он стоит, пока наконец не замечает, что обезьянка по-прежнему сидит у него на плече. Он отвязывает обезьянку, раскладывает вещи, дрожит, пытается думать. «Нет, нет», — думает он, — «это невозможно». И он продолжает распаковывать свой груз, лишь бы не сидеть без дела. Теперь у него в руках отрез шелка. Он держит его в руках и говорит, «Вот это я хотел тебе привести. И все продолжает думать, «Это невозможно, это невозможно». В руках его беспомощно лежит кусок шелка, и он все еще не может свыкнуться с происшедшим. А она продолжает плакать. Потом он садится, думает и внезапно ощущает сильный голод. Перед ним яблоки, чудесные яблоки его сада. Он берет их и начинает их есть. Должен он что-нибудь делать. Но потом руки его становятся вялыми, Он начинает постигать происходящее. В нем вскипает безграничная ярость. Он готов разнести все и выбегает из дому. Он убьет этого парня. Но он его не находит. И тогда он идет в трактир. С ним здороваются, но все на страже. Все боятся сказать ему что-нибудь лишнее. Все знают о том, что произошло. Он притворяется, словно ничего не случилось. Но кому под силу это притворство? Один из присутствующих спрашивает его, был ли ты уже дома? Он пьет поскорее и спешит уйти из трактиров. За ним молчание. Он носится по улицам. Становится поздно. Потом он снова перед своим домом. Что ему делать? Он возвращается к себе. Лампа зажжена, на столе стоит кофе, на плите на сковороде жареная картошка. И при мысли о том, что это могло быть на самом деле, он ощущает боль. На столе даже чистая скатерть. Тем хуже. Жена больше не плачет. Она садится за стол, и она наливает ему кофе и ставит на стол картофель и колбасу. Но для себя она не ставит тарелки. Он глядит на нее. Она бледна и худа, и снова тупая боль оживает в нем. Он ничего больше не хочет знать. Он хочет запереться, лечь на кровать, окаменеть. Над кофе вьется пар, он отодвигает чашку, отодвигает в сторону сковороду. Жена пугается, она знает, что теперь будет. Но Адольф не встает, а ты выше его сил. Он качает головой и говорит, уйди, Мария. Она не отвечает ему ни слова. Она накидывает на плечи платок, снова придвигает к нему сковороду и робко говорит, ты бы поел хоть Адольф. И потом она уходит. Она идет своей легкой поступью, бесшумно затворяется за нею дверь, На дворе лает пес, ветер бьется в окно. Бедги один. Затем наступает ночь. Два-три таких дня, проведенных в одиночестве, изнуряют и опрокидывают человека, возвратившегося из окопов. Потом он встречает того, другого. Он улавливает что-то затаившееся в выражении у лица. Но он. Обессилен вечными сомнениями. Гнев растаял в нем. Какой смысл бить его? Должно быть, она сама захотела этого. Он слишком опечален. Он отворачивается, не подымая на него руки. И другой испытывает облегчение. Потом появляются ее родители и начинают его уговаривать, поразмыслить и быть благоразумным. Ведь прошло четыре года, это не мелочь. За время войны происходило многое. Во всем виноват тот, другой. Что же делать, Эрнест?» — говорит Адольф и подымает голову. «Черт побери, — говорю я, — это какое говно. Стоило возвращаться домой. Я наполняю рюмки, и мы пьем». У Адольфа в доме иссяк запас курива, и ему не хочется идти за ним в трактир, поэтому за сигарами иду я. Адольф страстный курильщик, поэтому я беру для него целую коробку лесного покоя. Это толстые большие сигары, и название их резонно. Они из древесной листвы, но лучше курить их, чем ничего. Возвратившись, я замечаю, что в доме кто-то есть. И я сразу вижу, что это женщина. Она стоит очень прямо, но плечи ее мягкие. В женской спине есть что-то трогательное. Они всегда напоминают сзади детей, глядя на них невозможно сердиться. Разумеется, я не говорю о толстых, у которых затылок заплыл жир. Я здороваюсь и снимаю фуражку. Женщина не отвечает мне. сигары я ставлю перед адольфом но он не прикасается к ним часы тикают перед окном шуршит листва каштана порой листья приникают к окну и тогда пятилучие коричневых листьев кажутся вытянутыми грозящими руками то коричневые смертные руки осени наконец адольф выходит из своей неподвижности и говорит я никогда не слышал чтобы он говорил таким голосом. «Ступай же, Мария!» Она послушно поднимается и идет, как дитя. Она глядит вперед и идет. Затылок ее белеет. Я вижу ее узкие плечи. Неужели все это возможно? И так она приходит каждый день. Ничего не говорит, смотрит на меня и ждет. Говорит Адольф. Я жалею его, но теперь я чувствую жалости к ней. «Поезжай-ка со мной в город», — предлагаю я ему. «Какой смысл, Адольф, в том, что ты будешь торчать здесь?» Но он не соглашается. На дворе начинает лаять собака. Эта жена его уходит за калитку, уходит к своим родителям. Она хочет возвратиться к тебе, спрашиваю я его. Он кивает головой. Я больше ни о чем не спрашиваю его. Он должен сам решить это. Тебе следовало бы поехать со мною, снова говорю я. Потом, Эрнест. Ты хоть возьми себе сигару, я пододвигаю к нему коробку и жду, чтобы он взял сигару. Потом я протягиваю ему руку. Я навещу тебя снова, Адольф. Он провожает меня до калитки. Через некоторое время я оборачиваюсь и машу ему. Он все еще стоит у ограды, и за ним сумрак вечера, как тогда, когда он вылез из вагона и пошел к себе. Ему следовало бы остаться с нами. А теперь он одинок и несчастен. И мы ничем не можем помочь ему, как бы того ни хотели. Ах, на фронте все это было гораздо проще. Что бы там ни случалось, все было хорошо. Я не хочу возвращаться домой. Мне не хочется теперь быть одному. Если с Адольфом Бедге что-нибудь случится, то это окажется опасным для всех нас. Я отправляюсь на поиски остальных и нахожу их перед трактиром Конорсмана. Они отпраздновали день рождения Валентина и теперь направляются погулять, чтобы несколько охладить разгоряченные головы. Альберт тоже с ними, и я присоединяюсь. Мы направляемся к вокзальной площади, скудно освещенной парой мерцающих фонарей. Из насаждений доносится запах влаги, купы деревьев потрескивают на одной из скамей, мерцает что-то светлое. «Женщина!» — наэлектризованно говорит ядан Мы нерешительно оглядываемся. В неясно белеющем на фоне сумеречных кустов платье есть что-то заманчивое. Это потому, что не видишь женщины. — Не подойти ли нам? — говорит Юб. Эта девочка, — поясняет А Мы это можем быстро обладить. Дарю тебе ее ко дню рождения, Валентин. Он одергивает свой мундир и направляется к скамье. Мы напряженно следим за ним. Подойдя вплотную к женщине, он низко нагибается над нею. Чуть побери, ну и быстро же это у него!» — шепчет Вилли. Но Тиядан выпрямляется и спешит к нам. Он возвращается один. Мы поднимаем его на смех, но он подзывает нас и кричит. «Она не двигается!» Мы следуем за ним. К углу скамьи прислонилась худенькая фигурка. в светло-сером пальто. Голова откинулась назад и покоится на плече, словно она спит. Вилли включает свой карманный фонарик. «Это старая женщина», — говорит он, указывая на пряди белых волос, выбившихся из-под шляпы. Потом он наклоняется к ней и освещает ее лицо. Ему незачем говорить, мы все понимаем, что произошло. Эта женщина мертва. Мы слишком хорошо знаем отпечаток смерти на лицах. Вилли качает головой и обходит женщину со всех сторон. Но она не ранена, говорит он. Непроизвольно мы начинаем искать рану, ведь мы так привыкли к этому. Нам непривычно видеть мертвого человека, у которого бы не было никаких следов ранения. Потом мы решаем отнести ее в соседний госпиталь. В такой поздний час отвести ее не на чем. Я хочу взять ее за ноги, но виль меня отстраняет. «Пусти меня», — говорит он, — и поднимает ее на руки. Ведь она легкая. Мы идем сквозь насаждение. У меня в руках маленький платочек, который я нашел на земле перед скамьей. В тот момент, когда мы проходим мимо фонаря, голова мертвой наклоняется вперед и болтается в воздухе. При этом обнажается шея. Тонкая шея похожа в это мгновение на веревку, на которой болтается маленькое лицо и черная шляпа. Седые волосы колышутся и развиваются по ветру. Вилли поддерживает свободной рукой голову, почти целиком исчезающую в его большой пятерне. «В ней не больше сорока килограммов», — говорит он на ходу. «Должно быть, она изголодалась». «Мы звоним у дверей госпиталя». Нам отпирает сестра милосердия. Мы сдаем покойницу. В ярко освещенном покое пожилая женщина кажется безмерно маленькой и одинокой. На ее лице выражение беспомощной усталости и покоя. До сих пор мне случалось видеть лишь мертвых мужчин. Я впервые вижу мертвую женщину. А этим хрупким членам суждено было вынести на себе шестьдесят лет жизни. оставивший после себя лишь перегоревшие остатки боли и безнадежности. На ней дешевое старое платья, стоптанные башмаки, ничтожные сорок килограммов веса и растаявший маленький мирок за этим лбом. В сумочке мы находим несколько писем и открытку с фронта, на которых имеется адрес. Нам следует дать знать ее близким, а мы отыскиваем дом, в котором она жила. После долгого стука, наконец, открывается окно. Из него нам навстречу пахнуло теплым воздухом спальни. В окне показывается взлохмаченная голова. — Здесь живет вдова Струвы, спрашивает Вилли. — Я не знаю, — отвечает мужчина в окне. Он недоволен и собирается захлопнуть окно. Но Вилли просовывает в окно свою руку. — Черт побери, если она живет в этом доме, то вы об этом должны были бы знать, — говорит он. Она умерла. «С этим можно было бы подождать до завтрашнего утра», — говорит мужчина в окне. Билли собирается влезть в окно и разбудить этого человека по-настоящему. Но, к счастью, в это мгновение появляется женщина, которая более любопытна. Она быстро достает с ночного столика свои вставные зубы и, водрузив их на место, начинает причитать и расспрашивать нас. Мы узнаем о том, что покойная не имеет никаких родственников, и что она одна занимала квартиру из двух комнат. Но у нее в сумочке оказались письма, — говорю я. «Должно быть, это письма от ее сына, погибшего еще два года тому назад», — отвечает женщина. «С тех пор у Струя не все дома. Она каждый вечер уходила из дому и приходила назад очень поздно. Все думала, что он возвратится, поэтому, должно быть, она и была у вокзала». — Да, это случается, — подтверждает муж, наконец-то пробудившийся от сна. — Да, случается, но попадаются и такие, как ты, — зло замечает Вилли. — Ладно, теперь мы можем пойти. Мы с Альбертом медленно идем вдоль валов. Внизу шумит река. У мельницы мы останавливаемся и прислоняемся к перилам моста. «Странно, что мы не можем оставаться наедине с собой», — говорит Альберт. «Правда, Эрнест?» Я киваю головой. «Раньше мы думали, что стоит только выбраться из беды, как все придет в порядок. А не так-то просто снова начать жить мирной жизнью». Альберт сплевывает в воду. «Все стало чуждым, Эрнест. Не знаешь, с чего начать. Я заглянул в свои книжки». Очень мило для препровождения времени, но каждая минута последних лет провела под ними жирную черту. Это больше никакого отношения не имеет к нашей жизни. Здесь чувствуешь себя абсолютно лишним. Да, соглашаюсь я с ним, дома это действительно так. Но нельзя же всю жизнь просидеть дома. Не знаешь, куда, собственно, приткнуться. Он кивает головой. Вот то ты и есть. А ведь надо что-нибудь с собой сделать. Мы слишком долго были солдатами, замечаю я. Может быть, потом, когда у нас снова будет профессия, он защищается. Нет, это тоже ничего не меняет. Надо иметь что-то живое. И почти шепотом он добавляет. Надо иметь человека. Ах, человека, повторяю я, это самое неверное дело в мире. Как легко это может рухнуть, мы видели не раз. Тут тебе придется запастись десятком, если не дюжиной, чтобы хоть кто-нибудь остался, когда остальные уйдут. Альберт внимательно глядит на силуэт собора. — Порой мне кажется, что этим человеком должна быть женщина, — говорит он. — Господи! — восклицаю я и вспоминаю о Бетге. — Не болтай! — внезапно набрасывается он на меня и чуть не кричит. Надо иметь что-то, что могло бы быть опорой, неужели тебе это не ясно? Я хочу, чтобы кто-нибудь любил меня, и тогда я буду в нем находить опору, а он во мне. А без этого можно повеситься. Он дрожит и поворачивается ко мне спиною. До чего он должен быть одинок со своей матерью и своим братом, если он так кричит? Но, Альберт, говорю я ему, разве у тебя нет нас? — Да, да, — говорит он, — но это совсем иное. И несколько погодя он шепчет, словно вот-вот расплачется. — Детей нужно иметь, детей, которые бы не знали ни о чем. Я думаю, что тогда, быть может, все снова могло бы стать хорошо. Я не знаю в точности, что он хочет этим сказать, но я не стану его спрашивать. Порой все бывает таким странным в этой бессмысленности и тоске. А ведь мы живы и здоровы.